Прошло где-то секунд десять, прежде чем пришедший в себя Олег разжал хватку. Шокированная Олеся высвободилась из тисков крепких рук и, попятившись назад, прошептала. «Офигеть!» Уперевшись в кресло, она, не глядя, плюхнулась в него. Олег молча сидел на койке. От неровного и глубокого дыхания его грудь заметно двигалась вверх-вниз, а ноздри шумели, втягивая и выдыхая воздух. Абсолютно невозмутимый, он уставился на противоположную стену. Девушка проследила за его взглядом, который фокусировался на картине, написанной доктором Мирошниченко. На холсте, изображающем парящий остров, гордо возвышался величественный дуб на фоне окрашенных закатным небом скал. Став невольной свидетельницей чудесного пробуждения спящего красавца, Олеся боялась пошевелиться, не зная, какой может быть реакция парня, но продолжала с небольшим интервалом в полголоса окликивать его по имени. Дня, когда парень очнется, ждала не только его коматозное братство, но и вся больница, если не сказать, что этого момента ждал чуть ли не весь город. Но что теперь? Помнит ли он себя? Не провалится ли он снова в бессознанку? А его глаза? Где его пугающие глаза? Столько вопросов крутилось у девушки в голове, а перед ней, заросший и склокоченный, сидел абсолютно обычный парень. О каком таком чистом зле твердил его несостоявшийся крестный? Через годы лечения в психушке и тюремного заключения, пронесший идею прикончить его во что бы то ни стало, Константин отчаянно верил в какую-то мистическую дичь, из-за которой натворил столько бед. Он должен был стать мальчику отцом перед Богом, а вместо этого разрушил и его жизнь, и свою, и множество других. По щеке Олесии скользнула слеза, которую она поспешила стереть дрожащей от волнения рукой. Олег в тот же момент повернул голову в ее сторону. Он, вскинув брови, округлил блестящие от накатившей влаги глаза и хрипловатым голосом произнес. «Это ты?» Девушка не имела понятия, кого он имеет в виде под «ты», но решила поддержать начинающийся диалог. «Да, я», — ответив улыбкой на улыбку, подтвердила она. «Живая!» — радостно выкрикнул Олег. «Живая!» — вторила ему девушка. Парень смущенно протянул ей руку. Олеся нерешительно встала с кресла и подошла ближе. Она чувствовала, что Олег совсем не опасен, и протянула ему свою ладонь. Уверенное рукопожатие воодушевило ее. Очевидно, пациент был в хорошей форме. Не понимая, зачем, Олеся предложила ему попробовать встать. Олег смело откинул тонкое одеяло и тут же вернул его назад. «Извини», — выдавил он, — «я, пожалуй, останусь в постели». «Ой», — смутилась девушка, — «я не понимаю, зачем это предложила. Тебе, наверное, не стоит вставать». «Да...» «Да и подгузник не лучшая одежда», — улыбнулся парень. «Точно», — улыбнувшись, кивнула Олеся. «Что здесь происходит?» Без стука в палату влетела незнакомая женщина в белом халате. «Ого!» — протянула она, увидев пришедшего в себя Олега. Все трое замерли, будто воздух стал цементом и запер каждого в невидимый плен. Олег никак не мог осознать происходящее и поверить в то, что смог очнуться. И девушка, упавшая из-за него, очевидно жива, и почему-то находится в его палате. Она выглядела такой счастливой, и не было в ее взгляде ничего осуждающего, пренебрежительного и и. Она смотрела прямо ему в глаза, в его демонические зрачки, или уже не демонические. Прервав неловкое молчание, он обратился к Олесе: "Можно мне зеркало?" Та была ринулась к сумочке, лежащей на кресле, но женщина в белом халате ее осекла. «Так, дорогуша, не дозеркал сейчас, налюбуешься еще на себя. А сейчас давай-ка тебя осмотрим». «Но», — хотела возразить Олеся. «Никаких «но», — строго перебила ее женщина. «Ему помощь профессионалов нужна сейчас, зеркало подождет». Олеся не стала возражать. Решив, что в палате она будет лишней, девушка попрощалась и вышла. Вместо радости и облегчения, которые ожидались ею как эмоции в день пробуждения Олега, она чувствовала опустошенность будто важная часть жизни перестала существовать.